Глава 80. От темноты отделилась бесформенная тень и стала приближаться, постепенно приобретая очертания человеческой фигуры. Фигура была крупной, широкоплечей, с длинными руками и сферически идеальной головой, на которой торчали два параллельных рожка. Тот, к кому она приближалась, знал, что рожки – это откинутые окуляры прибора ночного видения – У него самого были такие же. Фигура остановилась перед ним, подняла руку, сжатую в кулак, и произвела несколько круговых движений перед собственной грудью. Наблюдавший знал, что означает этот жест, хотя на практике видел его впервые. Чувствую опасность, но источник не ясен. Не дождавшись пояснений, он закрыл лицо руками, правой – нижнюю часть лица, левый – глаза и лоб. Затем выставил левую руку в сторону бетонного забора и энергично подвигал ею вперед-назад. Язык жестов очень скуп, но первый понял, что хотел сказать второй. «Я тебя не понимаю, но в любом случае хватит нести чушь, пора двигать». Первый молчал, второй знал, что он злится, но, не дожидаясь ответа, приложил ладонь к груди. «Я». Затем поднял руку и покрутил пятерней над рожками. «Прикрываю». Нацелил указательный палец на второго. «А ты...» Сжал руку в кулак и подвигал ею вперед-назад. «Иди вперед». Крупная голова с рожками кивнула. Затем ее обладатель нацелил два пальца на свои глаза, а после махнул рукой в сторону забора. «Смотри внимательно, мне тут не нравится». Перевел второй и собрался уже двинуться в путь. Но первый резко поднял кулак вверх и указал на ширинку. «Подожди, мне надо отлить». Второй кивнул, но, заметив, что первый потянулся к ширинке обеими руками, шагнул в его сторону и резко схватил за руку. Тут и без перевода было ясно. Сать на обходном маршруте нельзя. Первый отмахнулся, но все же двинулся к ближайшей постройке. Второй тем временем заинтересовался забором. Он задрал голову и пошел вдоль него, пока не уперся в груду кирпичей, накрытую снегом. Приглядываясь в скудном свете, наклонился, пытаясь определить природу небольших углублений на скате. В темноте они казались следами некрупного животного. В эту секунду со стороны постройки, в которую отправился его напарник, раздался приглушенный звук, будто кто-то тихонько стукнул прутом, По металлической балке. В другом месте он не обратил бы на него внимания, но для вакуумной тишины этот звук был слишком громким. Несмотря на внушительные габариты, второй с бесшумной стремительностью преодолел метры до постройки. В стене высевшиеся метров на семь до ряда выбитых ленточных окон, очерченные неровными, будто обкусанными краями, темнел провал автомобильного въезда, От обходного маршрута туда вели косолоповатые следы первого. Мужчина заглянул в проем, осмотрелся. Трапеция скудного света рассеивалась по краям, поглощая следы. Второй двинулся по ним и через пару шагов увидел место, где его напарник справлял нужду. Оттуда вдоль кривого прочерка, оставленного струей мочи, следы вели довольно странно, боком, с размашистыми выволоками в непроглядный мрак, будто первого здесь сильно повело в сторону, и он пытался устоять на ногах. Второй опустил рожки, преобразуя мрак в огромное зеленоватое пространство, похожее на дно пруда. Он не ожидал, что постройка окажется такой большой и вытянутой. Она чем-то напоминала крытую часть вокзала над путями. Должно быть бывший прокатный цех. Следы на зеленом снегу вели к грудам кирпичей в чистоколе вертикальных свай у противоположной стены, и там исчезали. Мужчина двинулся к сваям и вскоре увидел напарника. Тот стоял у стены, прижимаясь плечом к толстой свае. Второй поднял кулак, остервенело покрутил над головой, дескать, живо сюда. Первый не реагировал, и только сейчас второй заметил, что напарник его стоит очень странно, лицом к стене, опустив руки. «Может, он прячется за сваей?» – подумал второй. «Но тогда зачем он повернулся спиной?» Несмотря на участившиеся удары сердца под толстым броником, второй продолжал прилагать усилия, чтобы двигаться бесшумно, не забывая бросать взгляды по сторонам. Палец уже давно лежал на спусковом крючке штурмовой винтовки, но пока в окружении ничего не настораживало его, кроме странного поведения напарника. Он вспомнил его жест – вращение рукой перед грудью, означавший неясную угрозу. Пришла в голову нелепая мысль, может, первый решил разыграть его, но объяснить такую глупость на столь серьезном задании можно было только помутнением рассудка, что маловероятно, учитывая регулярные медосмотры. Подойдя к напарнику, он положил руку ему на плечо и слегка потряс. Первый поддался движению руки – Тело его завалилось назад, упало на кирпичи, и второй увидел на месте его лица месиво из мозга, костей и осколков электронно-оптического преобразователя. И только тогда он услышал настораживающий звук где-то рядом, будто откуда-то выходил воздух. Равномерный звук что-то напоминал ему, но он не мог вспомнить, не до того теперь было. Кружась с винтовкой, он сейчас хорошо понимал, что означал жест напарника. Первый накат паники прошел, он быстро взял себя в руки и замер, прислушиваясь. Источник звука находился наверху, причем прямо над ним. Поднимая голову, он вспомнил этот прерывистый звук. Так звучит глубокое и спокойное вдыхание из баллона со сжатым воздухом. На перемычке между балками сидело сияющее существо. Оно сияло серебром, как жидкометаллический робот из терминатора. Но больше всего сияла его большая круглая голова, всю переднюю часть которой вместо лица занимало выпуклое зеркало. В этом склонившемся над ним зеркале второй увидел свое отражение – вдавленную в плечи голову с окулярами ПНВ – и неуверенно с запозданием поднятую руку. А больше ничего увидеть он не успел. Долговязый парень с майорскими погонами на зимней камуфлированной форме Multicam Alpine хитроватым взглядом созерцал большой монитор, на котором многочисленные круги и углы двигались на фоне нитеобразных волн. Рука его поигрывала складным американским ножом «Кершоу», а островерхие, почти как у эльфа, уши напряженно вслушивались в монотонный бубнеж за металлической стенкой. Очень ему хотелось получить хоть крупицу информации от начальника, с прямыми вопросами, к которому обращаться было не принято. Парень считал себя очень умным, намного умнее, чем таковым его считали другие. Его слишком молодое, даже как-то неприятно слащаво детское лицо – всегда носила на себе оттенок легкой надменности. Возможно, из-за вечной полуулыбки, которая многих раздражала, но он никогда не давал повода перерасти раздражению в открытый конфликт. На шутки, даже грубые, он никогда не обижался, только полуулыбка становилась полноценной хитрой улыбкой. Он услышал голос начальника, который всегда говорил негромко и чуть склонил голову, прекратив играть с ножом. Но противное прерывистое пиликание сигнала тревоги лишило его шанса на ценную информацию. Он склонился над экраном, где в левом окошке одна из линий окрасилась красным. Красная волна больше напоминала атмосферный фронт, идущий с востока, чем тепловой силуэт обычного нарушителя, человека или животного. Парень вскочил, открыл боковую дверь вездехода. Морис, проблемы», – коротко сообщил он. Стоявшие у дверей белобрысый великан, похожий на Ивана Драго, и едва достававший ему до груди Морис, повернули к нему головы. Эта парочка больше напоминала отца и сына, чем командира группы профессиональных убийц и его первого заместителя. Морис молча впорхнул в вездеход, чуть менее ловко, но все же стремительно влетел следом Иван Драго, которого все звали серёгой и только Морис иногда называл Кручиной. На подобное обращение от других Кручина не отзывался. Морису не нужно было объяснять, он понимал все мгновенно. Он молча, своими большими добрыми глазами смотрел на монитор. «Что это?» – спросил Серега Кручина, который не очень хорошо разбирался в технических средствах. «Восточная стена со второго по шестой сработали все датчики». Кручина молча снял автомат, грузно стал оборачиваться – так что пол заходил ходуном. «Подожди», – тихо сказал Морис и постучал тонким пальцем по экрану. «Западная стена, все датчики». Затем палец переместился в верхний угол экрана на индикатор отчета. Тридцатая секунда сменилась 31. первый. И теперь палец снова сместился, указывая на атмосферный фронт, идущий огненно-красным драконом с севера. «Тоже все» удивился парень. «Что это?» «Тепловые пушки», сказал Морис с интересом, глядя на экран. «Кручина, кто на северном участке?» «Двое новичков из боевой группы. Живо туда!» Великан застучал берцами, раскачивая вездеход, и выпрыгнул, оставляя инерцию своих мощных движений. Морис отдал парню распоряжение переключиться на внутренний периметр и вышел следом. Он двинулся на запад, спокойно, не совершая никаких действий, чтобы прятаться даже на освещенных участках. Преодолев громадный калибровочный цех без крыши, по многопролетной балке над высоким подпольем, он ухватился за край оконного проема, намереваясь перемахнуть, но вдруг замер, озаренный догадкой, и улыбнулся в темноте. Улыбка не сходила с его лица, когда так же спокойно он возвращался назад. Вынырнув мелкой узкой тенью у края освещенной площадки перед ангаром, он растворился во мраке и материализовался лишь у дверей вездехода. Здесь все было так же, как и пять минут назад. Плотно закрытая дверь, океан тишины, оттененный тихим шелестом вращения антенны РЛС на крыше. Цепочки знакомых следов – Но что-то было не так. Морис открыл дверь и увидел долговязого парня. Он лежал на животе, раскинув длинные ноги. Голова его и верхняя часть туловища, неестественно выгнутые, упирались в мобильную тумбу. На белоснежном камуфляже Multicam Alpine между лопаток расползлось черно-кровавое пятно. Над ним, будто в скорби, склонились его подчиненные – мертвые мониторы, покрытые трещинами, расходившимися от крошечных точек пулевых отверстий. Моррис юркнул через узкий проход в кабину, ловко перебрался на сиденье водителя, бесшумно сполз во мрак, нырнул в проем, расположенный рядом заброшенной постройки и побежал в абсолютной темноте, даже не опуская окуляры прибора ночного видения. Через несколько десятков метров замедлил шаг, будто кошка, учуявшая запах мыши. Подошел к окну, осмотрелся, выглянул и с кошачьей же ловкостью выпрыгнул из него в снег. Здесь тьма была не такой густой, благодаря слабым отцветам прожектора на бетонном заборе в конце цеха. До забора, ограждавшего территорию завода, было всего метра три Но этот участок они не включили в обходной маршрут, потому что проходы сюда были завалены с двух сторон строительным мусором. Морис присел, разглядывая следы, которые вели к блестящему холмику. Подойдя к нему, Морис обнаружил скомканный пожарный теплоотражающий костюм и улыбнулся. Надо отдать должное, хотя Морриса это ни капли не расстраивало. Он мог бы и сразу догадаться, что трюк с тепловыми пушками имело смысл запускать, только если ты уже внутри. Сейчас это было неважно. Морис знал, что инфракрасные датчики для него не станут проблемой, как и все остальное, что они успели приготовить. Он знал, что тот, кого они ждали, зайдет очень далеко, возможно, даже сумеет дойти до самого конца. Разумеется, до того конца, до которого ему позволено дойти. Именно поэтому Морис был здесь. И Морис скорее бы расстроился, если бы тот, кого они ждали, обманул его ожидания. Пройдя еще несколько метров, Морис увидел в кустах сияющий шлем с забралом зеркалом, и улыбка его стала шире. Нет, пока он его ожиданий не обманывал. Добравшись до северного участка обходного маршрута, Кручина притих и перешел на шаг. Двигаясь по протоптанной дорожке, он вскоре вышел на два ответвления следов. Первые вели напрямую к автомобильному въезду в заброшенный цех неподалеку. Вторая уходила чуть дальше, делая крюк к кирпичной насыпи у забора, и затем соединялась с первой. Кручина пошел по первой цепочке, у въезда опустил ПНВ – Выглянул через проем и почти сразу увидел у противоположной стены два неподвижных тела. Заходить он не стал, вместо этого побежал вдоль стены цеха к забору, обогнул его с торца и вышел на другую сторону. Там пробирался сквозь кустарник по сугробам, пока не наткнулся на низенький проем в цоколе, скрытый плотными зарослями кустов снаружи и густой темнотой внутри. Через него он спустился в цокольный этаж, осмотрелся, благо перекрытие в этой части отсутствовало, забрался на вмерзшую ржавую бочку и с нее на опорную балку ограждающей стены, по которой добрался до пола первого этажа, оказавшись прямо у скопления вертикальных свай. Кручина ногой перевернул ближайшее тело, спокойно заглянул в то, что когда-то было лицом, Проделал тоже со вторым телом. В двух шагах за ним в снегу лежал окровавленный пожарный топор. С тем же спокойным выражением лица Кручина еще раз осмотрелся и вернулся обратно. На обходном маршруте осмотрел кирпичную насыпь и колючую проволоку над ней и попытался по рации связаться с Морисом. Морис не отвечал. Тогда он переключился на основной канал и связался с Южным постом. «Юг, прием», — ответил бодрый голос с акцентом. Морис выходил на связь?» «Нет. Что у вас там?» «Два трупа на севере. С Морисом связи нет». «Блядь!» «Сбор Центр-1». «Когда?» «Сейчас». «Принял». Кручина не обременял себя долгими раздумьями. Ему не нравилось отсутствие связи с Морисом, но он безраздельно доверял ему и считал его бессмертным. Он знал, что нужно делать, если враг перейдет первую линию и действовал строго по инструкции. Для начала надо было собрать команду и перегруппироваться. Только Кручина понимал, что если Морис начал действовать автономно, что с ним иногда бывало, то именно ему придется принимать решения с остальной командой. Время становилось критически ценным ресурсом, а он находился дальше всех от ангара, Поэтому Кручине пришлось заняться тем, что он меньше всего любил, бегом с препятствиями. Уже подбираясь к ангару, Кручина понял, что дело плохо. На площадке под ярким светом он увидел Дебура. Тот лежал ничком у большого колеса снегоуборочного трактора в луже крови. Труп Ильяса он увидел прямо перед распахнутыми воротами ангара. Не дошел несколько метров. Вот и все, что осталось от южного поста. Еще был вездеход управления, но, возможно, парня Морис забрал с собой, или все намного хуже. Тут Кручина впервые задумался, ожив ли Морис? Эта мысль на мгновение обожгла, но он быстро отогнал её. Уж больно невероятной она была, и, отступив к бывшей АЗС, окинул взглядом очертания окружающих построек пытаясь определить, где находился стрелок. Судя по положению тел, стреляли как будто с разных сторон. Это сбивало с толку, но поразмыслить толком он не успел. Что-то чиркнуло рядом с ним, угодив в ржавый расширительный бак. Кручина проворно нырнул в снег, не замечая боли от соприкосновения колена с торчащей арматурой, и прополз сразу метров двадцать, почти наверняка, установив какой-нибудь армейский рекорд. Оказавшись в небольшой низине, он перевернулся на спину, целя автоматом вверх, но увидел только ровную линию крышного ската на фоне черной пропасти, в которой пульсировала и реально далекая дуга. Из-за крыши вышли две голубые точки и по-хозяйски поплыли по беззвездному небу. В удушающей тишине Кручине казалось, что его свистящее дыхание слышно на многие километры вокруг. Он сделал над собой усилие, пытаясь дышать глубже и через нос, и услышал собственное прозвище. Так его называл только один человек. «Кручина», — повторил тихий знакомый голос. Кручина выхватил рацию. «Да, я под огнем». «Нет, он тебя уже не видит». Голос Мориса даже пропущенный через динамик успокаивал его. «Четверо мертвы? Пятеро. Значит, ты знаешь, где он? Да, мы возьмем его, нужна твоя помощь. Понял. Ориентиры видишь! Кручина приподнял голову над насыпью, Нашёл накренившуюся словно пизанская башня, тринадцатиэтажную лестничную клетку бывшего сортопрокатного цеха. Затем переместил взгляд на темнеющее вдали здание административного корпуса. Приглядевшись, увидел над приплюснутой постройкой очертания пролета бывшего переходного моста, а чуть правее – каменную трубу. Да, кроме пятого. Ориентир второй. Север 20 Здание с плоской крышей? Это азотно-кислородная станция. Он там? Нет, но оттуда ты увидишь место, где он засел – «Запомни, Кручина, я буду рядом, но рацию выключи и больше не включай. Доберись до станции. Оттуда слева от пятого ориентира увидишь две башни с кривым мостом. Двигайся максимально севернее, лучше по обходке. Подходи строго к северной стороне нижней башни. Там слепая зона. Встречаемся у неё же. Он там? Он в высокой башне. Вокруг не ходи, не шуми». «Если меня не будет, рацию не включай. Забирайся через окно, поднимайся наверх и жди меня. На мост один не суйся, понял?» «Да, повтори». Кручина повторил, и Морис тут же отключился.